Битва между богатыми и образованными. Вот ещё одно негласное поле битвы, которое я заметил. Это различие во взглядах между образованными и богатыми людьми. В те годы, когда я исследовал различия между квадрантами, я часто слышал, как банкиры, адвокаты, бухгалтеры и другие любят тихонько ворчать, что мол, они образованные люди, А часто какой-нибудь малообразованный тип делает большие бабки. Это то, что я называю битвой между образованными и богатыми, что чаще отличает людей, находящихся на левой стороне квадранта, от людей, которые находятся на правой стороне, или представителей R S от B I. Это не значит, что люди в квадрантах B I I являются действительно необразованными. так как большинство из них как раз люди с высшим образованием. Просто многие представители квадрантов Б и И e не были в школе блестящими учениками в области теоретических наук, и их не учили тому, чему учат в высших учебных заведениях по конкретным специальностям. Те из вас, кто читал мою книгу Богатый папа, бедный папа, знают, что она посвящена борьбе между образованными и богатыми людьми. Мой высокообразованный, но бедный папа очень гордился тем фактом, что отдал годы на усиленное обучение в престижных учебных заведениях, таких как Стэнфордский университет и университет в Чикаго. Богатый же папа был человеком, который бросил школу, чтобы управлять семейным бизнесом, когда умер его отец, потому он так и не окончил среднюю школу, и тем не менее приобрёл огромное богатство. По мере того, как я взрослел и всё больше поддавался влиянию моего богатого, но необразованного папы, мой образованный отец всё больше имел тенденцию гордиться своим положением в жизни. Однажды, когда мне было 16 лет, мой образованный папа выпалил: "У меня дипломы с отличием об окончании самых престижных учебных заведений. А что есть у папы твоего дружка? После небольшой паузы я спокойно сказал: деньги и свободное время. Более чем ментальное изменение. Как было установлено ранее, для того, чтобы добиться успеха в квадранте Б или И, требуется нечто большее, чем только теоретическая подготовка или технические знания. Для этого часто требуется изменение внутреннего эмоционального мышления, чувств, убеждений и позиций. Вспомните формулу: быть, делать, иметь. То, что делают богатые, сравнительно просто. Для них основное быть, что их и отличает. Разница заключается в их мышлении, а более конкретно в их внутреннем диалоге с собой. Вот почему мой богатый папа запретил мне говорить следующие фразы: Я не могу себе этого позволить, я не могу этого сделать, играй на верняка, не теряй денег. А что если тебе не повезёт и ты никогда не поправишь свои дела? Он запретил говорить эти слова, потому что верил в то, что слова являются самым мощным оружием, которое только доступно людям. То, что говорит и думает человек, становится реальным. Он часто цитировал Библию, хотя и не был таким уж религиозным человеком. И слово стало плотию и обитало с нами. Богатый папа твёрдо верил, что то, что мы сами сказали себе, становится нашей реальностью. Вот почему я подозреваю, что для людей, у которых постоянные финансовые затруднения, их эмоции Часто говорят за них и управляют их жизнью. До тех пор, пока человек не научится преодолевать свои вызванные эмоциями мысли, его слова будут становиться реальностью. Это такие слова, как: я никогда не разбогатею. Эта идея никогда не сработает. Это слишком дорого для меня. Если они основаны на мыслях, вызванных эмоциями, то обладают большой силой. Но хорошо то, что их можно изменить при поддержке новых друзей, новых идей и наличие свободного времени. Люди, которые не способны контролировать чувство страха потерять деньги, никогда не смогут самостоятельно заниматься инвестициями. Они будут лучше обслужены другими людьми, профессионалами в этом деле, которым и поручит эту работу, а сами не будут в неё вмешиваться. Интересно заметить, что я встречал много людей, профессионалов в своём деле, которые не боятся инвестировать деньги других людей и при этом могут получать большие прибыли. А когда дело касается инвестирования или необходимости рискнуть их собственными деньгами, страх лишиться их становится слишком сильным, и в конечном счёте они их теряют. Мышлением этих людей управляют эмоции, а не логика. Я встречал также людей, которые могут инвестировать свои деньги и постоянно выигрывают от этого, но лишаются спокойствия, когда кто-нибудь просит их сделать денежные вклады за них. И делать деньги, и терять их, всё это связано с эмоциями. Поэтому мой богатый папа открыл мне секрет того, как справиться с этим. Он всегда говорил: чтобы быть преуспевающим инвестором или владельцем бизнеса, ты должен быть эмоционально нейтральным как к победе, так и к поражению. Победы и поражения всего лишь части одной игры. Уход со стабильной работы Мой друг Майк имел систему, которая полностью принадлежала ему. Её построил его отец. Мне же не настолько повезло. Я понимал, что однажды мне придётся оставить удобное родительское гнездо и начать строить своё собственное. В 1978 году я уволился с моей стабильной работы с полным днём занятости в компании Xerox, чтобы сделать трудный шаг вперёд, не имея никакого пути к отступлению. Моя голова гудела от мыслей, полных страха и сомнений. Страх почти парализовал меня, когда я подписал заявление об увольнении, получил свой последний чек на зарплату и вышел из здания. Меня сопровождал целый оркестр саморазрушающих мыслей и чувств, которые бушевали в моей голове. Они настолько громко и убедительно заполняли моё сознание, что я не мог слышать голоса извне. Это было хорошо, потому что очень многие люди, с которыми я работал, говорили: "Он вернётся. Он никогда не добьётся своего". Беда в том, что и я говорил себе то же самое. Те эмоциональные слова, полные неуверенности в себе, преследовали меня на протяжении многих лет, до тех пор, пока мы с женой не добились успеха в обоих квадрантах Б и И. И сегодня я всё ещё слышу эти слова, только они для меня уже не столь важны. В процессе преодоления неуверенности в себе я научился создавать другие, такие слова личного ободрения и утверждения, как сохраняй спокойствие, мысли чётко, быстро воспринимай разумом, продолжай идти. Проси совета у того, кто уже прошёл этот путь до тебя, доверяй и продолжай верить в высшую силу, которая желает тебе всего наилучшего. Я научился создавать эти слова одобрения, несмотря на то, что какая-то часть меня всё-таки испытывала страх. Я понимал, что у меня мало шансов на успех с первого раза. Тем не менее, позитивные человеческие эмоции, такие как доверие, вера, мужество, а также хорошие друзья, способствовали моему движению вперёд. Я знал, что должен рискнуть. Я понимал, что риск ведёт к ошибкам, а ошибки приводят к мудрости и знаниям, а я нуждался и в том, и в другом. Для меня неудача означала бы победу над страхом, поэтому я хотел идти вперёд почти не имея гарантий. Мой богатый папа внушил мне мысль, что неудача это часть процесса успеха. Внутренний переход. Переход из одного квадранта в другой является внутренним переходом. Это переход от одной системы укоренившихся убеждений и технических навыков к новой системе внутренних убеждений и новому ряду технических навыков. Этот процесс очень похож на обучение езде на велосипеде. Сначала вы без конца падаете. Часто это вызывает разочарование и смущение, особенно если за вами наблюдают ваши друзья. Но через какое-то время вы перестаёте падать, и езда на велосипеде становится автоматическим процессом. Если вы упадёте опять, в этом не будет ничего страшного, потому что внутренне вы теперь знаете, что можете встать и покатить дальше. Тот же процесс происходит, когда вы переходите от эмоциональной умственной установки на защищённость работой к эмоциональной умственной установке на финансовую свободу. Когда мы с женой совершили этот переход, мы меньше боялись неудач, потому что были уверены в нашей способности принять любой удар и выстоять. Есть две установки, которые поддерживали лично меня при этом движении. Одной были советы моего богатого папы, когда я был на грани срыва и готов был всё бросить и вернуться к прежней работе. Ты всегда можешь бросить, так зачем бросать сейчас? Эта установка подняла мой дух и умерила эмоциональный накал. Она напомнила мне, что я уже на полпути. Так зачем поворачивать назад, если расстояние, ведущее к дому, так же велико, как и к квадранту на другой стороне? Это всё равно, если бы Колумб взял ДЭ да и повернул назад на полпути через Атлантический океан. В обе стороны расстояние было одинаковым. Небольшое предостережение. Ваш интеллект знает, когда нужно бросить Я слишком часто встречаю людей, которые настолько упрямы, что продолжают двигаться вперёд, следуя проекту, у которого нет шансов на успех. Проблема, заключающаяся в вопросе продолжать начатое или бросить, является далеко не новой для тех, кто привык рисковать. Одним из способов справиться с этой проблемой это найти наставников, которые уже прежде совершили этот переход. и попросить у них совета. Человек, который уже находится на другой стороне, сможет лучше всех направить вас. Но будьте осторожны относительно советов от тех, кто только прочёл книги об этом переходе и даёт платные лекции по данному предмету. Второй установкой, которая часто побуждала меня идти вперёд, была следующая. Случается, что великаны падают, Движение вперёд их радует. Червяк же не может ни то, ни другое. Он ползает только, да землю роет. Основной причиной того, что так много людей имеют постоянные финансовые затруднения, является не недостаток у них хорошего образования или неумение усердно трудиться, а то, что они боятся терять. А если страх потерь останавливает их, то они уже потеряли. Проигрывающие не обращают внимания на победителей и, знай, погоняют своих лошадей. У людей страх оказаться проигравшими очень влияет на то, что они делают. Я встречал людей, которые покупали акции за 20 долларов и продавали свой пай, когда цена поднималась до 30 долларов, потому что слишком боялись потерять то, что уже приобрели, в то время как эти акции поднимались до 100 долларов и выше. Те же люди, купив акции за 20 долларов, будут сидеть и смотреть, как они падают в цене, скажем, до 3 долларов, и всё-таки будут упорствовать, надеясь, что цена вскоре поднимется опять. Итак, они могут упорствовать, цепляясь за эти 3-долларовые акции на протяжении 20 лет. Это и есть пример, когда люди так боятся быть проигравшими или хотя бы допустить проигрыш, что, как правило, кончают тем, что действительно проигрывают. Победители не обращают внимания на побеждённых и знай погоняют своих лошадей. Победители делают вещи прямо противоположные. Часто в тот момент, когда они знают, что заняли позицию проигрывающих, то есть цена на их акции начала падать. Вместо того, чтобы подниматься, они немедленно продают их и несут убытки. Большинство таких людей не стыдятся признать, что понесли убытки, так как победитель знает, что потеря есть часть процесса выигрыша. Когда они находят какого-нибудь лидера, они взнуздвывают его и погоняют до тех пор, пока он может бежать. В тот момент, когда, как они знают, бесплатный пробег закончился и цена акций достигла наивысшей точки, они прекращают игру и продают их. Ключ к тому, чтобы быть прекрасным инвестором, лежит в способности сохранять нейтральное отношение как к выигрышу, так и к проигрышу. К тому же, нужно избавиться от мыслей, вызываемых эмоциями, таких как страх и жадность, которые и управляют вашим мышлением.